Александр Кириллович Напрасно думаешь, дочка, что все дело в красивой мордочке. Дело в счастье. Верно, мам. Какое может быть счастье, если славная мордочка и плохая фигура? Зачем ты ее задираешь, мать? Все равно, кроме дерзости, ничего от нее не услышишь. Вредная. Однако не беспокойся. При ней и хорошая мордочка, и хорошая голова. И неплохие ноги, отец, что тоже имеет. Не правда ли некоторое значение? Кира, как мужчина, тебе скажу, скромность — самое первое украшение девушки. Наверное, пап, отметки — ее первое украшение, а второе — скромность. Ну, а в общем-то, давай-ка вместе прикинем, ага, все ясно, гибкость и артистичность. Чего — Чего-чего? Пап, ты воробушек. И с глубоким тяжелым вздохом. Я и о завтрашнем дне никогда не думаю, поскольку эпоха атома. Разве можно загадывать на сто лет вперед? Вот если бы я была бы гадалкой... Полно врать, надоело! Отец, жениться бы тебе на цыганке, я подалась бы в театр ромэн. Папа, пап, сознайся, как ты насчет цыганок? Но отцу ли было не знать, что на самом деле она далеко не так легкомысленно относится к своему будущему. Ещё в 10 классе Кира настойчиво и тайно просила его переговорить с профессором-экзаменатором, в чьей квартире он делал внутреннюю отделку. Отец, пойми, без протекции нынче хана. Ты идеалист, безнадёжный идеалист. Когда-то, очень давно, ещё до истории с пощёчиной, Кира хотела в педагогический, на факультет по дефектологии. Об этом прослышали в школе, ребята стали её дразнить. Закон взаимного притяжения Кирок. Мало кто мечтал о такой профессии. Но в этом году, ещё задолго до начала приёмных экзаменов, пединститут объявил о повышении стипендий для дефектологов. Ладно, пусть. И это, и это какое дело? Кира вздохнула, затаившись, сделав свои какие-то тайные и горькие выводы. Она не станет держать экзаменов. У неё теперь совершенно другие планы. Если Зиновьев его спрашивали: "Ну, как там твои пацаны?" Он почеривше отвечал: "А что же им сделается? Живут, хлеб жуют. Старшая кончила готовиться в педагогический". Готовится как бы ни так. Утром, объявив, что идёт в районную библиотеку, она ленивым шагом отправлялась к кому-нибудь из ребят. Полёживая на тахте, курила, читала Римарка и Хемингуэя. Ребята, я бы, пожалуй, выпила кальвадоссу. Или, в крайнем случае, утомилась рюмкой ликёра. Да чего испорченная девчонка, вздыхали матери. И ни в дамёк им была полудетская безупречная чистота Киры. Ни в дамёк было, что она была болка, не вникавшая в то, о чём говорит. Поймите, мальчики, экзамены это пошлость. Где ваша самостоятельность мышления? На смешливо спрашивала у мальчиков Кира. У книг бывает подстрочье. У действия человека, его слов и поступков тоже есть основа, подчас глубокая и таинственная. Люди попросту не дают себе труда разобраться в ней. Не всякий так вдумчив и опытен, чтобы сказать себе правду о самом себе. Говоря по чисти, все мальчики, кроме Севы, были Кире чуток скучны. Но вынести отсутствие подчинения себе от кого бы то ни было она не хотела и не могла. «Оставь его, Кира, ему так плохо!» «Ты уверена, Зойка? А я хочу, чтобы ему было плохо!» «Ни черта не жрет!» — сплетничали за спиной у Киры девчонки с сыта мужской кровью и мармеладками. У нее было много «подруг» в кавычках, своеобразная женская армия преданных ей поклонниц. Но Кира уж как-то очень беспечно с ними рвала. Что делать, девочки? Я, видимо, человек дуэльный. Хорошо, Кирок. Но ну вот, например, мы пошли на какую-нибудь вечеринку. Нас двое, а мальчиков 10. Все за тобой упиваются, приглашают, то всё, а меня какой-нибудь один завалящий. Ты бы рассердилась. Да. Взмах ресниц. Он сразу станет мне нужен, Зойка. Именно этот мальчик. А как же я? Ведь ты меня любишь, Кира. Люблю, конечно, но ничего не поделаешь. Это нашему государству не надо чужого. Мне от чего-то надо, чужого, и только чужого. По-настоящему Кира любила только своего младшего брата Сашку. Поймите, он ещё не успел научиться тупости. Наивно и лживо оправдывалась она. Мать Жгуча стыдилась старших своих детей, когда она сила его. Господи, пропади он пропадом. Ты слышал, Кешка? Еще бы. Ничего, Кира, мы над ним установим шефство. Ежели что, так есть, между прочим, охрана младенчества. Никто-нибудь. Ни собака. Родные сестренка или братишка. Он родился слабый, чуть что не обреченный. Увидев Сашу, когда мать купала его в корыте, Кира зажмурилась. От жалости у неё перехватило дыхание. В носу защекотало, будто кусиным пёрышком. Подслушал должно быть, что мама его не любила и не ждала. Так думала Кира, которой было в то время 13 лет. На деньги от завтраков она принялась покупать ему апельсины. Апельсины Кира подкладывала в коляску, под Сашкино одеяло. Вечером, глубоко вздыхая, она съедала Сашкины апельсины. Они были согреты его теплом. И это она научила его смеяться. Ему шел пятый месяц. Он уже неплохо держал головку. Мать носила его по комнате на руках. Кира взяла братишку и из маминых рук подошла к окну. Прикидывая, чем бы его развлечь, тринадцатилетняя нянька побарабанила по стеклу пальцами, подергала листок герани. Когда пальцы ее коснулись листка, Саша беззвучно захохотал. Он смеялся, откинув назад тяжёлую полулысую голову. Глаза у него сощурились. "Мама, мама, смотри", гогочет. "Отстань", ответила мать. "Такое такое может быть гоготанье в 4 месяца?" И опять протянулась вперёд рука девочки. Кира щёлкнула пальцем по вздрагивавшему листку. А что казалось ему смешным в трепете этой тощей листвы? Можно было подумать, что листки герани щекочут его. Когда бы Кира не подходила к окну, держа на руках братишку, ей стоило протянуть руку и дёрнуть листок, как он заходился беззубым, беззвучным хохотом. Ему шёл третий год. Он заболел дифтерией, потом воспалением лёгких. Это ты виновата, ты. Ты не хотела, чтобы он родился. Все вы, все вы его ненавидите. Бога побойся, Кира. Не боюсь, никого не боюсь, ничего не боюсь. Это вы боитесь, а я не боюсь. Все взрослые лицемеры и трусы, трусы. Саша поправился. Сашенька. Ребёнок не повернул головы на зов матери. Страшные предположения её подтвердились. Оглох. Кире сказали об этом в самый последний. Она забилась в угол дивана. Слёзы катились по её вздрагивавшему лицу и попадали за ворот платье. Она учила его говорить, проявляя неслыханное для себя терпение. Плюнь на них. Плюнь, моя детка, плюнь, плюнь. Он прижимался к сестре тёплым лбом, щекой, подбородком. Сашуня, запомни, все они стервы, стервы. Вот как хорошо, как красиво она учила его смыслу жизни и артикуляции. Он рос Кира повсюду таскала его за собой, озлобленно приглядываясь, не заметил ли кто, что ребёнок неполноценен. Редко кто это замечал. Всем было не до него. "Мой сын", говорила Кира. Увы, ни один человек не верил ей. Он был строптив, как она. Голос его был деревянным голосом, без модуляции. К тому же он был великий сплетник. "Сашенька, это шампанское". говорила Кира, приложив губы к его щеке. Ма шапа. Что значило? Мама, а не пили шампанское. Да нус по поводу кафе Молодёжное. По воскресеньям Кира и туда волокла его за собой. Кому бы она простила такое? Ему прощала. Отец задумал отдать малыша в специальную школу для глухонемых дошкольников, опасаясь Сашиных унижений. Кира настроила против родителей Кешку, Ксану и Вероничку. Вы хотите избавиться от него? хором вопили дети. Отец поступил по-своему. Мыть палы пойду, угрожала Кира. Дам объявление и в домработницы в домработницы. Всё равно, все они ни черта не умеют. Вот я выучусь, сделаю с дефектологом, тогда дело другое. Тогда, если он плохо ел, и расстучала кулаком по столу. Если заболевал, тревожилась сильнее, чем Мария Ванна. Маленькие Зиновьевы прозвали Сашку Александр Кириллович. Кирен Сашка. Не троньте его, говорили дворовым мальчишкам Ксана и Вероника. Кира придёт, он сейчас же на ябедничит, он ябеда. Когда она возвращалась домой, он бежал ей навстречу, обхватывал её ноги, утыкался носом в её подол. Летом По настоянию Киры Сашу отдавали тётке в деревню. А Кира воображала, что выбрала дефектологический на зло девчонкам из 10 класса. Она не догадывалась об инстинкте, о слухе души. Она им покажет, покажет, кому, чему несущественно. Все они от неё наплачатся.